Год 1719. 16-24 июня. Военные планы Нового года входило высадить десанты под Стокгольмом и Норчопинге, атакуя шведскую столицу с юга и с востока. В начале марта... Капитан Вильбоа был отправлен на своем Галиасе в сопровождении других кораблей из Данцига и Вревель, зная желание неприятелей, дабы Дания заключила мир со Швецией, готовясь дать отпор заговору союзников против неё, но не против короля английского. 9 марта всем европейским дворам была направлена российская декларация о беспрепятственной торговле на Балтийском море с обещанием, что впредь любые торговые суда не будут задерживаться русскими военными кораблями, куда бы они ни направлялись. 16 марта со стапелей Адмиралтейской верфи был спущен на воду очередной новый корабль «Святая Екатерина» с 66 орудиями на борту. Этим одновременно воздавались и почести царицы. 19 марта ЕЦВ направился в Ригу, чтобы встретиться там со своей племянницей, герцогиней Курляндии Анной Иоанновной и герцогом Гольштинским. 22 марта из Риги, где государь находился, ожидая Екатерину, был отправлен указ капитан-командору вангофту в Ревель. Гофт должен был с началом ледохода отправить кроншлот небольшие корабли. 24 марта Екатерина пожаловала в Ригу. 26 марта подмастерье Гайтан, который руководил посадкой деревьев в Нижнем саду царских ревельских чертогов, доложил, что деревья посажены. Справа 86 ясеней и 31 липа. Слева 89 лип, 25 дубов, два клена. На поперечной аллее 29 дубов и три клена. Вокруг парка, согласно чертежу, надлежит посадить 84 дерева, а подобающее число деревьев на четыре поперечные аллеи еще неизвестно. 29 марта при содействии Ревельской эскадры в Ботнический залив прибыла русская галерная экспедиция с 50 тысячами солдат и 9 тысячами 370 кавалеристами на борту. Дойдя до города Умео, они учинили над неприятелем поиск, насколько возможно. В переводе на военную терминологию XX века это означало, что была применена тактика выжженной земли. 15 апреля вангофт получил из Риги приказ направиться из Ревели в Германию, в Гензендорф. В апреле же Швеция выступила с новым манифестом о запрете торговли с Россией. Соответственно, оживилась деятельность шведских коперов. Ребельская эскадра вангофта в ответ задержала у аландских островов 13 судов. 25 апреля скончался царевич Петр Петрович, который должен был стать более достойным наследником престола, нежели Алексей Петрович. Но и этот удар судьбы не сломил мощного духа монарха. 3 мая капитан-поручик Эрмитаж получил указ следовать со своим кораблем лабонная эсперанса» в Ревель и оттуда в Любек, чтобы конвоировать в Петербург суда, на борту которых находились некоторые купленные для ЕЦВ вещи. 4 мая очередной указ Ван Гофту, чтобы тот далее Готланда и Аланских островов не плыл, и если узнают о приближении английского флота, повернул бы к Ревелю. 7 мая в новой кирпичной печи в Копле начался обжиг кирпичей для дворца. В парке же подготавливали в это время места для живой изгороди, куда собирались посадить также цветы и всякую разную мелочь. Копали ямы, насыпали в них чернозем и навоз. На садовых работах были заняты один майор, три обер-офицера и более трехсот солдат. Хуже обстояло дело со строительством палат или флигелей, где были заняты только семнадцать каменщиков, с которыми сие палатное строение никоим образом возможно быстро свершить. 10 мая капитана Наума Осинявина известили о том, что три шведских фрегата получили задание конвоировать суда зерном в Стокгольм. Синявин направился из Ревеля искать зерновой флот, имея шесть линейных кораблей и один Голиас. 22 мая пётр I и Екатерина I начали путешествие из Риги в Петербург. Их сопровождал герцог Гольштинский. 24 мая моряки Синявина заметили на горизонте шведские корабли. Русские подняли на свои мачты шведский флаг. и переблизились к шведам на расстояние пушечного выстрела. Затем на глазах изумленных шведов флаг вновь поменяли на Андреевский синим косым крестом, и началась атака. Шведы во главе с капитаном Врангелем сопротивлялись четыре часа, но вынуждены были сдаться. Военная удача стала покидать шведов не только потому, что начала сказываться усталость от продолжительной войны, и страна потеряла своего солдата-короля, но и из-за истощения людских ресурсов. Если шведы для защиты Стокгольма смогли собрать войско из 24 тысяч воинов, то в России только для очередного готовящегося в Або и Петербурге русского десанта в конце мая собралось 20 тысяч человек. Для... транспортировки которых были приведены в готовность 132 галеры и 100 островных шлюпок-плоскодонок. Весь оставшийся у шведов парусный флот составлял в это время лишь 11 линейных кораблей и 8 фрегатов в Стокгольме, Карлсклоне и в проливе Каттегатт.